Ладно, так и сделаем. Сьюз смотрел из окна своего кабинета. Отсюда был виден кильский фьорд, мощные краны, работающие на разгрузке кораблей, конторы и бункеры. Контуры эсминца расплывались в серой хмаре. А что твой симулятор говорит про киль? спросил Борман. Странно, что об этом он еще ни разу не подумал. Здесь так близко у воды. Может, обойтись какое-то утешение. — И все же попробовали звониться до Йогансена. Не оставляй попыток. Борман кивнул и вышел. Гипровер. Норвежский континентальный склон. Когда Эдди включил шесть наружных прожекторов, они высветили область радиусом метров двадцать пять. Никаких твердых структур не просматривалось. Стол жмурился после долгого пребывания в темноте. Батискав опускался сквозь занавес из мерцающих жемчужин. Что он подался вперед. Что это такое? спросил он. Где же дно? Потом он понял, что это поднимались пузырьки газа. Они пробивались к поверхности, одни мелкие, вытягивающиеся цепочками, другие крупные, петляющие. Эхолот Сонар продолжал издавать характерный свист и клики. Эдди, нахмурив брови, контролировал показания приборов о состоянии батарей, о внутренней и наружной температуре, о запасе кислорода, давлении в кабине и так далее, и затем вызвал данные наружных датчиков. — Мои поздравления! — злобно прорычал он. — Это метан. Жемчужный занавес стал плотнее. Эдди отцепил два стальных балласта и накачал танки воздуха, чтобы привести ботиска в стабильное положение. После этого они должны были зависнуть на достигнутом уровне, однако продолжали падать. Что за черт? В свете прожекторов под ними показалось дно. Оно приближалось быстрее, чем следовало. Стоун он бегло оглядел щели и ямы дна, потом, видимо, снова перекрыли пузыри. Эдди чертыхался и продолжал вытеснять из танков воду. «Что же случилось?» — спросил Стоун. «У нас проблемы с подкачкой. Думаю, причина в газе. Начались внутри прорыва газа. Вот черт! Только спокойно». Пилот включил винт. Лодка стала двигаться сквозь цепочки пузырьков вперед. Стоун почувствовал себя как в мягко замедляющемся лифте. Он поискал взглядом глубиномер. Батискар продолжал падать, но уже медленнее. Тем не менее, они на большой скорости шли ко дну. Еще немного и они ударятся. Он закусил губу и предоставил Эдди действовать самостоятельно. В таких ситуациях вреднее всего донимать пилота советами. Стоун видел, что пузыри становились все крупнее, завесы из пузырьков плотнее а то, что было дном, медленно опрокинулось на бок. Правый полос скрылся в бурлящей пене и батискав лег на бок, перестал дышать. Потом они проскочили этот провал. Теперь морское дно лежало под ними спокойно. Лодка даже начала подниматься вверх. Эдди без особой спешки напустил в танку немного воды, батискав выровнялся и завис вплотную над склоном. Теперь они находились в точности над тем местом, где Стоун установил когда-то фабрику и шли со скоростью два узла. — Другого мы и не ждали, верно? — ухмыльнулся пилот. — Без паники, — сказал Стоун. — Без паники? Когда море воняет хуже клоаки? Но вам непременно нужно было спуститься. Стоун не удостоил его ответа. Он натянулся, как струна, и высматривал хоть какие-нибудь следы гидрата. Но его не было, а черви попадались на глаза лишь единичные. На дне лежала большая плоская рыба, похожая на камбалу. При их приближении она вяло всплыла, подняв немного мути, и удалилась за пределы света. Это было как-то нереально. Сидеть в кресле, когда на каждый квадратный сантиметр акриловой оболочки давит столб воды весом в центр. Все в этой ситуации было искусственно. Освещенная зона плато с колеблющимися тенями, чернота по ту сторону, автоматически поддерживаемое внутреннее давление. Воздух для дыхания, бесперебойно поступающий из баллонок. Ничто здесь, внизу, не располагало человека оставаться дольше необходимого. У язык прилип к нюгу. Он вспомнил, что несколько часов перед погружением они ничего не пили. На всякий случай на борту были специальные фляжки, если вдруг станет нетерпешь. Но каждому, кто погружается в ботистафе, настоятельно рекомендуется. А порожнить пузырь, чтобы он подольше оставался пустым.